40. Что это было? Следствие по делу Фанни Каплан, покушавшийся на Ленина, и суд над эсерами. Советская Россия, 1918-1922. Покушение на знаменитость всегда оставляет вопросы Даже в тех случаях, когда имеются десятки свидетелей, и личность убийцы не вызывает сомнений, как это было с Линкольном или Столыпиным. Продолжаются споры о том, кто за ним стоял. А уж если с обстоятельствами покушения не все очевидно, тут простор для обсуждения практически неограниченный. Самое известное из покушений на Ленина – не исключение. Место действия Вопреки распространенному убеждению, Владимир Ленин не был выдающимся оратором. В искусстве публичных выступлений он явно уступал признанным большевистским королям трибуны Троцкому и Бухарину. Сам он это понимал и на митинге нервался. Но летом 1918-го вопрос об удержании большевиками власти стоял остро. Обострялась продовольственная проблема, разгоралось пламя гражданской войны. Недавние союзники, левые эсеры, перешли в стан противников. В связи с этим руководство партии приняло решение по пятницам проводить серии митингов на предприятиях с целью поддержания сплоченности своей главной опоры – рабочего класса. Были такие митинги запланированы и на 30 августа 1918 года среди выступающих председатель Совета народных комиссаров товарищ Ленин. В то утро из Петрограда пришла весть об убийстве председателя городской ЧК Моисея Урицкого. Мотивы убийцы, недоучившегося студента, бывшего юнкера и широко известного в узких кругах поэта Леонида Канненгиссера не вполне ясны и сегодня, Похоже, там перемешалось много всякого разного. Однако большевики сразу заподозрили в нем эсеровского боевика, а в убийстве Урицкого очередное звено белого террора. Наводит на размышление то, что в этой тревожной ситуации выступления Ленина не были отменены. В тот день он выступал на двух митингах. Сначала на хлебной бирже, но не в этом здании на Спартаковской площади находится театр «Модерн», а затем уже вечером на заводе «Михельсона». Более того, охрана также не была усилена. Единственным охранником главы советского правительства оставался его шофер Степан Гиль, не имевший никакой специальной подготовки. После окончания митинга Ленин вышел с завода, сопровождаемый несколькими десятками рабочих. Он уже садился в автомобиль, когда к нему обратилась с вопросом работница заводского общежития Попова. В этот момент прозвучали выстрелы. Ленин осел на землю около автомобиля. Попова также была ранена. Во дворе к нему пристали две женщины. Стали спрашивать его, почему у них отбирают муку. Товарищ Ленин ответил, что этого быть не может. К этому времени народ стал пребывать. Меня оттиснули от него несколько назад. Немедленно раздались выстрелы. Не помню сколько раз, три или четыре. Стреляли в товарища Ленина сзади. Толпа раздалась, рассеялась. Я увидел товарища Ленина, лежащего вниз лицом. Из показаний участника митинга А. Сафронова, 24.00, 30 августа 1918 года. Таковы факты. Дальше начинаются разночтения и достаточно существенные. Кто и где? Во-первых, не очень понятно, кто задержал Фанни Каплан, позже признанную исполнительницей покушения и где именно она была задержана. В канонической версии советских времен, сформировавшейся после процесса в 1922 года, это был председатель заводского комитета Николай Иванов, догнавший успевшую уйти с места происшествия на несколько сот метров к трамвайной остановке на Серпуховской улице террористку. На нее указали вездесущие мальчишки. Сегодня мы понимаем, что к задержанию Каплан Иванов, скорее всего, не имел непосредственного отношения. Более вероятным кандидатом представляется помощник военного комиссара 5-го московского пехотного полка Стефан Батулин. Только вот беда. Показания его, мягко говоря, противоречивы. Через несколько часов после покушения Батулин показал, что задержал террористку прямо на месте преступления. «Я услыхал три выстрела и увидел товарища Ленина, лежащего ничком на земле. Я закричал «Держи, лови!» И сзади себя увидел предъявленную мне женщину, которая вела себя странно. На мой вопрос, зачем она здесь и кто она, она ответила, это сделала не я. Когда я ее задержал и когда из окружившей толпы стали раздаваться крики, что стреляла эта женщина, я спросил еще раз, она ли стреляла в Ленина. Последняя ответила, что она. Однако через неделю, 5 сентября, уже после расстрела Каплан, Батулин подробно изложил другую версию. Три сухих хлопка он сначала принял за автомобильные выхлопы. Стрелявшего в Ленина не видел, он выскочил на серпуховку, по которой одиночным порядком и группами бежали в различном направлении перепуганные выстрелами и общей сумятицы люди. Сначала его внимание привлекли две бегущие девушки, но затем он понял, что они просто испугались. «В это время позади себя, около дерева, я увидел с портфелем и зонтиком в руках женщину, которая своим странным видом остановила мое внимание».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 что меня окончательно убедило в покушении этой женщины на товарища Ленина. То есть Каплан, плохо видевшая и неуверенно чувствовавшая себя в темноте, передвигалась немедленнее бежавшего молодого военного, и оружие он при ней не обнаружил. Опять же, портфели зонтик — странные предметы для человека, которому важно иметь свободные руки. По собственному убеждению. Каплан была доставлена в замоскворецкий военкомат, и там с ней были проведены первые следственные действия. Тогда-то при обыске в портфеле был обнаружен пистолет системы «Браунинг». При этом Гиль и еще один свидетель показали, что оружие, стрелявшее, бросило шоферу под ноги. Кстати, и Каплан, и Гиль называют пистолет «Браунинг» револьвером. Женщине может и простительно, а вот для бывшего офицера, пусть и автомобильной части, странновато. Правда, призналась Каплан в убийстве практически сразу, на первом же допросе в военкомате. Насилие к ней не применяли, в этом сомнения нет. «Я сегодня стреляла в Ленина. Я стреляла по собственному убеждению. Сколько раз я выстрелила, не помню. Из какого револьвера я стреляла, не скажу. Я не хотела бы говорить подробности. Я не была знакома с теми женщинами, которые говорили с Лениным. Решение стрелять в Ленина у меня созрело давно». «Стреляла в Ленина я потому, что считала его предателем революции, и дальнейшее его существование подрывало веру в социализм». Каплан допрашивали 6 раз. Кое-какие детали разнятся, а другие не вяжутся с показаниями свидетелей. Но на одном она стояла твердо. Стреляла в Ленина и исключительно по личным убеждениям. Фанни Ефимовна Каплан при рождении Фейга Хаимовна Ройтблад, 1890 1918 В революционном движении с 15 лет. Анархистка. В 1906 году принимала участие в подготовке покушения на киевского генерал-губернатора. Получила ранение при неосторожном обращении со взрывным устройством. Приговорена к смертельной казни, замененной пожизненной каторгой. Под влиянием товарищей по каторге изменила взгляды на эсеровские. Освобождена по амнистии после февральской революции. Посмертный суд. Помимо прочих подозрительных обстоятельств, одним из наиболее примечательных является скорость проведенного следствия и отсутствие даже намека на суд. Почему вместо того, чтобы устроить показательный процесс, убийцу тайно казнили на четвертые сутки после покушения, а тело скрытно уничтожили? Каплан расстрелял комендант Кремля Мальков, он же организовал сожжение трупа в железной бочке. Впрочем, суд все же был, почти через 4 года, летом 1922 На этом процессе эсеров руководство партии социалистов-революционеров было обвинено в подготовке терактов против большевистских лидеров. Именно тогда версия Каплан и приобрела более-менее отредактированный характер. Один из обвиняемых на процессе, бывший член военного комитета ПСР, а к лету 1922-го уже большевик и работник разведывательного управления РККА Григорий Семенов, превратившийся фактически в главного свидетеля обвинения, подробно поведал собравшимся, как возглавляемая им боевая группа убила Володарского и готовила убийство Троцкого и Ленина. По его словам, Каплан была «инициативницей». Сама к ним пришла, сама вызвалась сначала отравить Ленина, а потом застрелить. Покушение якобы было санкционировано членами ЦК Донским и Годсом. Сам Семенов и его помощница Коноплева курировали организацию дела. В приговоре так и записали. Семенова и Коноплеву, как деятельно раскаявшихся, не тронули. Дело Каплан с самого начала, с первых минут использовали с большим размахом. Сразу после покушения председатель ВЦИК Яков Свердлов заявил «Мы не сомневаемся в том, что и здесь будут найдены следы правых эсеров, следы наймитов англичан и французов, и что на покушения, направленные против его вождей, рабочий класс ответят беспощадным массовым террором против врагов революции». Политика красного террора была официально объявлена 5 сентября. Иностранцев всячески пытались пристегнуть к покушению. Британскому послу Локкарту даже успели устроить очную ставку с Каплан. Однако потом эту затею пришлось оставить. А вот к ее привязали накрепко. Хотя по сей день эта связь вызывает большие сомнения. Уж больно ненадежным источником представляется сделавший внушительную карьеру в разведке, но в 1937-м все-таки расстрелянный Григорий Семенов. Вопреки уверениям Семенова на процессе 1922 -го года, что пули были отравлены абсолютно смертельным ядом Курара, якобы его действие было обезврежено высокой температурой при выстреле, Ленин поправился довольно быстро. Через полтора месяца он вернулся к работе, а 22 октября уже выступил с большим докладом о международном положении. Вопрос о том, как повлияли две полученные им раны на раннюю 53 года, смерть, остается дискуссионным. Вопрос о том, кто нажал на спусковой крючок во дворе завода Михельсона вечером 30 августа, тоже. Фанни Каплан там была, Ленину она добра не желала, по сути это все, что мы знаем достоверно. В октябре 2019 года Генпрокуратура ответила отказом на предложение Ассоциации адвокатов России за права человека реабилитировать Фанни Каплан в связи с тем, что дело не было должным образом расследовано. Материалы архивного дела содержат данные об исполнении 30.08.1918 ею покушения на жизнь Владимира Ильича Ленина. Эти умышленные действия нельзя оправдать какими бы то ни было мотивами, говорится в сообщении Генпрокуратуры.